Лучше быть богатым и здоровым. Ничто не украшает нашу речь так, как меткие слове выражения. Они вырываются у нас непроизвольно. За это их и называют крылатыми. Многие из них употребляет буквально каждый из нас, и от того мы их считаем народными. Но почти у каждого афоризма есть автор, и так автор. Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным. Как думаете, сколько лет этой аксиоме, не требующей доказательств? Кажется, тысячу лет вздыхал так наш народ. Однако фраза гораздо моложе. Впервые она была опубликована в газете «Шанхайская заря» в 1931 году. Ее автор Аминат Шполянский, он же Дон Аминаду. Мало кто помнит сегодня этого человека. А в 20-30-х годах прошлого века Стати я афоризмы Доно Аминада вырезали из газет и заучивали наизусть. Горький называл его белым бардом и развёсёлым негодяем. А вот Бунин придерживался иного мнения. Вы гениальный, писал он Шпалянскому. Каждая строка гениальна. Куприн вторил Бунину. После вашей книги вы для меня уже не Аминада, а Аминадище. Шполянский подарил нам и традиционный ответ на вопрос «как жизнь?» Бьет ключом и все по голове, бодро отзываемся мы словами Дона Аминада. Среди сотен афоризмов Шполянского поражает меткостью и прозорливостью, например, такое изречение. Долги надо делать в государственном масштабе, иначе их надо платить. Так и вот кого, оказывается, следует винить в государственных долгах – Дона Аминада. «Господа, мы, наконец, нашли козла отпущения». Я думаю, все согласны с тем, что печатное слово — великая сила. Но «непечатное» сильнее, добавляет дон Аминады. В России — да. Видимо, поэтому сегодня некоторые непечатные слова попадают и в печать. Аминад Шполянский уехал из России в 1920 году. Но его афоризмы живут на родине и поныне. Пессимист плачет в жилет — а оптимист в декольте. Это тоже сказал Дон Аминаде. Вообще, точные остроумные выражения иногда быстро устаревают. Меняется время, меняется жизнь, объектом сатиры становятся новые явления. Но или жизнь наша не меняется, или же Дон Аминаде был вангой своего времени, но его афоризмы не устаревают. Судите сами. Когда говорят «договор дороже денег», то имеют в виду инфляцию. Прожиточный минимум это не умереть, не получив жалования. Вошьте выходит из народа, но обратно не возвращается. А коллекция объявлений дона мне надо. Хоть сейчас давай в газету. Ещё занятия на дому не ваше дело, почему? Спец по тёплым некрологам, обладая лёгким слогом. Но не только у Аменады Шпалянской есть фразы, которые так глубоко ушли в народ, что народными и считаются. Есть ещё одна идиома, которая известна каждому без исключения. Дело пахнет керосином. Увы, жизнь заставляет слишком часто прибегать к этому выражению, означающему, что ситуация становится угрожающей и нам не здорово. Керосин жидкость горючая, легковоспламеняющаяся, так что с ходу можно предположить, что фраза эта из лексикона пожарных. Однако, как злые языки бывают страшнее пистолета, Так и некоторые скандалы выжигают всё без огня. Первым выражение дело пахнет керосином у потребил в 1924 году журналист номер 1. Так в те годы называли публициста и писателя Михаила Кольцова. В фелиетоне, опубликованном в 1924 году в газете Правда, он прошёлся бойким пером по администрации президента США. бравшие взятки от нефтяных компаний. С тех самых пор фраза «Дело пахнет керосином» прочно вошла в наш язык. До Михаила Кольцова существовала только одна идиома того же смысла. «Дело пахнет жареным», которая, в свою очередь, родилась от поговорки «Не жареное не пахнет». Но все зависит от того, как к чему относиться. На мой взгляд, когда пахнет керосином, совсем неплохо. Ведь это значит, что нефть есть.